Глава тринадцатая. Проснулся я от резкого пронзительного звука, словно кто-то ударил молотком по наковальне прямо у меня в голове. Я вскочил и осмотрелся, стараясь успокоить колотящееся в груди сердце. Я был не в кабинете, а в небольшой, аскетично обставленной спальне. Простая кровать, стол, комод, высокое, узкое окно, сквозь которое лился холодный свет. Одежда на мне была чистая и просторная, из льна и грубой шерсти, явно не моя. На стуле лежал сложенный плащ. Звук повторился, но в этот раз он показался более глухим, доносясь откуда-то снизу. Похоже, там находилась кузница или какая-то лаборатория. А князь Уваров времени-то зря не теряет. Я поморщился, вспоминая наш с ним договор. Надеюсь, в процессе моего, так сказать, обучения он меня не прибьет, потому что я, как и отец, верю в силу и магию, а не в яды и противоядия. Хотя мысль, конечно, была странная, потому что я находился здесь, чтобы понять, как спасти императора, когда магия оказалась совершенно бессильной. «Доброе утро, спящая красавица!» раздался какой-то излишний радостный голос Павла. «А я уж думал, ты впал в кому, или дедуля тебя все-таки добил!» «Целых шесть часов тишины! Шесть! Я чуть с ума не сошел от скуки. Нет, я за тебя, конечно, переживал, ты не подумай, но шесть часов полной изоляции!» начал бесноваться артефакт. «Ты в порядке?» — тихо поинтересовался я, стараясь хоть как-то перебить вопли моего перстня. «В порядке? Да я в ярости!» — закричал Павел, а перстень на моей руке нагрелся до такой степени, что начал обжигать кожу. «Этот седой, психически нездоровый маразматик с комплексом бога и вседозволенности влез в мою структуру, временно заблокировал меня, наложив какое-то проклятие тишины, и покопался в архивах! Покопался, Миша, без спроса!» И я чувствую себя невинной девицей, которую зажали в темный подворотни бандиты и сотворили с ней нечто непотребное. Такого никто за время моего существования себе не позволял. Никто! Своими грязными лапами, да по моей чистейшей душе, какая мерзость! Буквально выплюнул он. Но не все так плохо. Он мог тебя просто уничтожить. Хмыкнул я, думая над тем, какой все-таки у деда уровень. Девятый? Вряд ли десятый, о таком никто давно не слышал. Да и я ни в одном из миров не встречал человека такой силы. Но золотые нити смущали. Послушай меня. Когда мы отсюда выберемся, я потребую с него компенсацию морального вреда. И материального. Он, конечно, ничего не взял. Сначала я думал, что взял, но, проведя тщательную инвентаризацию, убедился, что все на месте. Но осадочек-то остался. У него тут, я чувствую, есть пара артефактов, которые могли бы скрасить мое горе. Закончил свою речь Павел и замолчал. Я покачал головой, поднимаясь с кровати. Тело слушалось на удивление хорошо, не было ни боли, ни скованности. Наоборот, я чувствовал прилив сил, которых не испытывал, кажется, с самого прибытия в этот мир. Магическое ядро пульсировало ровно и мощно, кольца души сияли чистым ярким светом. Похоже, эликсир сработал. пробормотал я, подходя к окну. Вид открывался захватывающий. Лаборатория деда оказалась не просто домом в горах. Она была встроена прямо в скалу, нависающую над глубоким, поросшим хвойным лесом ущельем. Туман клубился далеко внизу, а над головой высились острые, покрытые снегом пики. Я открыл окно, вдыхая холодный и кристально чистый воздух, от которого немного закружилась голова. Отсюда с высоты не было видно ни дорог, ни троп. «Да, похоже, мы действительно находились в полной изоляции». «Паша, ты уверен, что мы находимся в огороженном пространстве временного купола?» — поинтересовался я, закрывая окно и, подходя к кровати, думая над тем, что делать дальше. «Да, похоже на то», — задумчиво ответил он. «Здесь такое же странное давление на мои внутренние часы, что и в Академии Стражей. Но, сам понимаешь, нужно потыкать в этот купол палочкой, чтобы узнать точно». И что-то мне подсказывает, что такой роскоши у нас все-таки не будет. Поэтому будем надеяться на зачатки совести твоего родственничка, иначе чувствуя своим оскверненным чужим присутствием архивом, мы потеряем в затворничестве очень много времени. И что мне делать? Я задумчиво покосился на дверь в комнате и накинул на себя приготовленный дедом плащ. Думаю, расписание на день уже стучит. Наверное, дедуля кует себе новую корону. Или гроб для тебя. Оба варианта, в принципе, символичны. Хотя я бы лучше позанимался ботаникой, в этом у меня опыт огромнейший! с гордостью оповестил он, а я вспомнил ту проклятую морковку, практически разрушившую монастырь. Думаю, до экспериментов с травами Павла допускать не следует, чтобы не нарваться на определенного рода неприятности. Я вздохнул и вышел из комнаты. Узкий каменный коридор вел вниз по винтовой лестнице. С каждым шагом звуки становились отчетливее. Теперь к ударам металла добавлялось шипение раскаленного железа, опускаемого в воду, и низкий мерный гул какого-то механизма. Лестница вывела меня в просторное высокое помещение, которое сложно было назвать просто кузницей. Это был гибрид мастерской, алхимической лаборатории и арсенала. Одна стена была занята громадной печью с системой мехов, которые работали сами по себе, подчиняясь магическим импульсам. Рядом стояли наковальни разных размеров, верстаки, заваленные инструментами и чертежами. На полках в строгом порядке стояли сотни склянок, тиглей, реторт, воздух пах углем, металлом и десятками незнакомых трав. В центре этой комнаты стоял Владимир Уваров, держа в руках длинные клещи, в которых был зажат раскаленный до красна кусок металла неопределенной формы. Рядом на наковальне лежал массивный молот, покрытый тонкой вязью рун. Он не повернулся, когда я вошел, сосредоточенно изучая раскаленную заготовку сквозь синие защитные очки. «В принципе, мы можем отсюда попытаться сбежать, пока он занят», — прошептал Павел. «Я узнал, здесь никого, кроме нас, троих нет. У нас есть браслет твоего отца, который я очень грамотно спрятал, когда он тебя обыскивал. Гордись тем, что у тебя есть такой преданный и сообразительный артефакт». «Если бы я хотел уйти, то сделал бы это еще вчера, без какого-либо ущерба для всех нас. Мы здесь не для этого». Павел громко фыркнул, но промолчал. Похоже, эта вынужденная блокировка от деда смогла привнести воспитательный эффект, и в присутствии князя Уварова Павел старался быть не слишком многословным. Дед, наконец, опустил заготовку в чан с маслянистой жидкостью. Раздалось громкое шипение, и комната наполнилась едким паром и запахом каких-то трав, от которых перехватило дыхание и запершило в горле. Я закашлялся, и он, сняв очки, повернулся ко мне. «Долго же ты спишь. Эликсир подействовал лучше, чем я ожидал. Четвертое кольцо стабилизировалось, побочные эффекты трансформации нейтрализованы. Неплохо для первого раза», — констатировал он без предисловий. Его взгляд скользнул по мне с головы до ног. «Чувствуешь разницу?» «Да», — коротко кивнул я, не вдаваясь в подробности. «Отлично. Значит, можешь работать». Он махнул рукой в сторону верстака, на котором лежала куча странных, изогнутых металлических прутьев и несколько кристаллов мутно-голубого цвета. «Задача у тебя самая простая. Мне нужно знать, на что ты способен, помимо размахивания мечом и кинжалом». «Запомни единственное правило мастера ядов и неплохого алхимика. Не можешь победить, отрави». «Многообещающе», — хмыкнул я. «Но ведь именно поэтому ты здесь», — вернул мне усмешку дед. «Я изучил твой кинжал. Интересная, кстати, вещица», — хмыкнул он, выжидательно на меня посмотрев. «Отобрал у одного из демонов. Он уже неплохо показал свою эффективность против них». Уклончиво ответил я, потянувшись к поясу. Ножен, как и кинжала, не было. «Его я тоже спрятал», — буркнул Павел. «Позаботился, а ты меня совсем не ценишь». «Сейчас тебе нужно собрать контур для очистки лунного серебра», — покосившись на перстень, произнес дед. Павел сразу же замолчал, очень громко и показательно засопев. «Схема на столе. Там же найдешь необходимые инструменты». Кристаллы должны быть соединены последовательно, без перекосов. Малейшая ошибка, и вся конструкция разлетится в пыль при первом же запуске, а ты останешься без бровей и рук. Или без головы, там как повезет. «Приступай!» Он отвернулся, возвращаясь к своему прерванному при моем появлении делу. Я подошел к верстаку, обдумывая практически отданный мне приказ. «Никаких объяснений, никаких водных больше от деда не поступило. Просто иди и сделай». Я посмотрел на схему, начертанную на листе бумаги неразборчивым почерком, будто сделанной в попыхах. Она была невероятно сложной, с десятками точек соединения, с пометками и рунами, которые я видел впервые. «С чего начать?» — спросил я, пытаясь скрыть раздражение. «С головы». Князь Уваров, уже повернувшись к печи и вытаскивающий новый слиток, недовольно пробурчал. А у химии это не только зелье из лягушачьих лапок. Чтобы удержать яд, нужен сосуд, который он не разъест. Чтобы сварить противоядие, нужен инструмент, который не расплавится от его силы. Начинай. У тебя есть три часа до того, как понадобится первая порция очищенного серебра. Он снова погрузился в работу, оставив меня наедине с грудой непонятного металла и кристаллов. Я глубоко вздохнул, взял в руки первый кристалл и попытался сосредоточиться на схеме. На «Ну что, великий алхимик», — язвительно прошипел Павел, «давай покажи этому выжившему из ума старику, на что способен настоящий наследник престола. Э, хотя стоп, у тебя руки не из того места растут, и заточены не под мелкую моторику, и с пространственным мышлением проблемы». «Ну ничего, справимся. Ты же хочешь порадовать дедушку?» Я проигнорировал его, изучая схему. Каждый кристалл нужно было вставить в специальное гнездо на металлическом пруте, зафиксировать магическим импульсом, а затем соединить с другим прутом под строго заданным углом. Вроде бы не так уж и сложно. Я взял первый кристалл. Он был холодным и скользким на ощупь. Проделав все механические движения, я сконцентрировался... и выпустил тонкую нить энергии ядра. Кристалл с тихим жалобным щелчком треснул и потускнел. «Не переживай, первый блин всегда комом, ну или рассыпавшимся в стеклянную крошку дорогущим кристаллом», — буднично прокомментировал мои действия Павел. «Нежнее», — раздался спокойный голос деда. «Ты не демона убиваешь. Здесь нужна точность, а не грубая сила, которой у тебя, к слову, тоже нет». «Я стиснул зубы, взял новый кристалл». Во второй раз импульс был слишком слабым, кристалл не зафиксировался и выпал, чуть не разбившись о каменный пол. «Эх», — горестно вздохнул Павел. «Жалко не разбился. Был бы красивый трагический звук, символизирующий твои шансы на успех. Хочешь, я напою тебе реквием, поменем нашего императора. Думаю, дедуля к нам присоединится». «Паша, заткнись», — Твердо проговорил я, беря в руки очередной кристалл. Перстень, на удивление, молчал, не мешая мне сосредоточиться. На третьей попытке я, наконец, смог понять принцип и правильно отмерить силу магии, направленной к кристаллу, вплетая ее в металл. Кристалл встал на место, загоревшись мягким голубым светом. Это было очень сложно. Каждое движение требовало предельной концентрации. Весь мир сузился до кристалла, прута и схемы перед глазами. Дед периодически проходил мимо, бросал беглый взгляд на мою работу и возвращался к своей наковальне. Он выковывал что-то длинное и узкое, похожее на клинок, но без острия. «Неплохо», — раздался голос деда прямо у меня за спиной, когда я поставил и активировал последний кристалл. «Для первого раза». «Кое-где углы кривые, три соединения выполнены не оптимально, но в целом контур рабочий». Он протянул руку над конструкцией. От его пальцев отделились тонкие золотистые нити и коснулись ключевых узлов. Голубое свечение кристаллов вспыхнуло ярче, гул усилился, и по контуру пробежала волна чистого, холодного света. «Запускай», — приказал он, указывая на небольшой магический кристалл-аккумулятор у основания конструкции. Я вложил в него крохотную толику своей силы, активируя контур. Голубые огоньки слились в сплошное сияние, внутри конструкции закрутилась воронка из мерцающей энергии. Дед бросил в ее центр небольшой, грязный кусок серебристого металла. Раздался высокий звон, и через несколько секунд на специальный поддон внизу упало несколько капель чистейшего, светящегося изнутри жидкого серебра. Лунное серебро — основа для половины защитных амулетов и трети серьезных противоядий. прокомментировал дед, собирая капли в странного вида склянку из толстого зеленого стекла. «В общем, ты не так безнадежен, как я изначально думал. Можешь немного отдохнуть. Сходи на кухню, там должна быть какая-нибудь еда. Я приду, как только здесь закончу». Немного постояв, глядя в спину деду, я развернулся и вышел из этой своеобразной кузницы лаборатории. «Ну и где здесь кухня?» «Мне довольно непрозрачно намекнули, чтобы я шел именно туда», — процедил я, идя по длинному коридору. «Второй этаж, прямо по коридору до тупика и направо», — уверенно произнес Павел. «Что-то какая-то подозрительная доброта исходит от твоего дедуля, не находишь? Вообще, это странное испытание. Для чего это вообще нужно было? Кстати, пока старый хрыч не видел, я немного умыкнул этого лунного серебра. «Пригодится!» Он же явно не просто так сказал, что это основа для большинства противоядий. Да прыгаешься! умыкнул я, заходя в помещение кухни, чуть не выбегая наружу от едкого, горького запаха, от которого начали слезиться глаза. Задержав дыхание, я зашел внутрь, глядя на деревянную миску, стоявшую на столе с мутной зеленой жидкостью, от которой и исходил этот зловонный запах. «Похоже, дедушка оставил тебе бодрящий коктейль». Наигранно веселым голосом проговорил Павел. «Кстати, я сейчас попробовал переместиться. Хрен нам огромный. Похоже, в этом месте заблокирована каким-то образом в принципе возможность для создания и использования порталов. Но ты не переживай. Дедуля заботится о твоем здоровье». «Это будет весело», — пробормотал я, подходя к столу после того, как облазил все шкафы, не обнаружив ничего, что могло бы сойти за обычную еду. «Так, и что у нас тут?» заинтересованно проговорил Павел, нагреваясь на пальцы. «Я же специалист по травам и плодово-огородным культурам». «Хм, корень горячавки, вытяжка из печени демонической жабы. Возьми, кстати, на вооружение, вдруг понадобится, и ты будешь знать, где достать этот весьма спорный ингредиент». «Так, споры гниющего трутовика и что-то еще очень знакомое. Угу, похоже на фиалку для аромата». В общем, по отдельности это слабительное, рвотное и слабый нейротоксин в одном флаконе. Я посмотрел на миску. Никаких записок и никаких инструкций. Только не мой приказ в виде этой зловещей жидкости. Тактика мастера ядов была ясна. Не спрашивай и делай. Поймешь — выживешь и чему-то научишься. Не поймешь — станешь удобрением для его сада трав. «Похоже, если ты это не выпьешь, то останешься без завтрака и, возможно, без уважения своего дедули». Проговорив это, Павел замолчал, явно ожидая от меня каких-либо действий. Сжав зубы, я взял миску и залпом выпил то, что было в ней налито. Огонь хлынул по пищеводу, ударил в желудок, и комната заплясала перед глазами. Я схватился за спинку стула, чувствуя, как волна тошноты подкатывает к горлу, Я открыл глаза, понимая, что мир и окружающая меня действительность стали четче. Я видел каждую трещинку на каменном полу, слышал скрип приближающихся шагов где-то далеко в коридоре и гулкий, учащенный стук собственного сердца. «Ничего себе!» — протянул Павел. «Похоже, в этом тошнотворном коктейле нейротоксин работает не как подавитель, а как стимулятор». Временно обостряет все нервные окончания и чувства. Так, нужно срисовать рецептик, чтобы не забыть о таком потрясающем средстве. Дверь бесшумно распахнулась, и я резко обернулся, глядя настоящего в проеме Владимира Уварова. Его взгляд скользнул по пустой миске, задержался на моем лице, после чего он удовлетворенно кивнул. «Идем», — бросил он через плечо, выходя из помещения. Я последовал за ним. Мы спустились вниз и пошли по коридору в противоположном от кузницы направлении, заходя в полутемное и просто огромное помещение, стены которого были буквально покрыты многочисленными полками, нишами и стеллажами, заполненными разными алхимическими приспособлениями, банками с травами и какими-то ингредиентами. Запах здесь был настолько тошнотворным, что выделить, чем именно пахло в этом помещении, вообще не представлялось возможным. Скорее всего, всему виной был тот усилитель, который в меня влил Уваров. Сделав несколько шагов, мы подошли к массивному каменному столу, на котором лежало всего три предмета. Грязный, скрюченный корень, напоминающий человеческий эмбрион, стеклянный банки, судорожно извиваясь, ползла жирная, многосегментная тварь с ядовито-алой головой и небольшая горсть ягод синего цвета, покрытых каким-то странным инеем. «Это твое первое испытание». Голос деда прозвучал гулко. «Первое же уже было», — попытался возразить я, рассматривая то, что лежало на столе. «Я понятия не имел, что это такое, и даже представить не мог, что именно захочет от меня получить дед». «Каждый из этих объектов содержит яд», — проигнорировав мое замечание, проговорил князь Уваров, глядя пристально на меня. «Да будь его. Без инструментов и магии. Используй только то, что найдешь здесь». Одно неверное движение, и это кажется в тебе. Лечить не стану. Мертвые ученики, плохие ученики. Проговорив это, он развернулся и вышел из помещения, закрыв за собой дверь. Просто отлично. Интересно, где был мой мозг, разум и инстинкт самосохранения, когда я соглашался на эту авантюру? В принципе, быть императором не так уж и плохо, если тщательно подумать. «Слушай, он мне начинает нравиться!» — воскликнул Павел с каким-то детским, неприкрытым восторгом. «Это же самая настоящая старинная школа! Выживешь, станешь сильнее, не выживешь! Твои проблемы! Обожаю эту простую и элегантную философию!» «Ты знаешь, что это?» — спросил я у восторженного перстня. «Разумеется!» — презрительно фыркнул Павел. «Так, этот страшный корень явно мандрагора!» Ее крик сводит с ума, а сок останавливает сердце. Трогать голыми руками нельзя. Многоножка — это не ботаника, но я могу посмотреть. Ага, вот, нашел!» — зашелестил он страницами. Железы на ее голове вырабатывают нервно-паралитический яд. Если укусит, то будешь два часа наблюдать, как у тебя отказывают конечности, прежде чем задохнешься. Ягоды похожи на болотную смородину. Ну, ту, которая пропитана демонической энергией. Сок мгновенно кристаллизует ткани. Красиво и очень больно. Можешь попробовать? Я никогда не видел, как она работает. Я медленно подошел к столу, осматривая эти ингредиенты. Нужно было подумать. Дед сказал, что нужно работать без инструментов. Но что в этом месте и для него самого не считалось инструментом? Мой взгляд скользнул по полкам. Ничего подходящего не находилось. «Ягоды!» — почти выкрикнул Павел. Их холод можно использовать. Можно усыпить многоножку, чтобы она не кусала, и безопасно вытащить из нее яд. «В принципе, можно попробовать», — задумчиво проговорил я. «Не так я, конечно, представлял себе первый день обучения. Я взял одну синюю ягоду, нашел на полу два плоских камня и раздавил ее между ними. Выступивший сок, я осторожно вылил в банку с многоножкой. Через несколько секунд ее движения стали вялыми, А потом она замерла, покрытая тонким сизым налетом. Я снял крышку и аккуратно вытащил оцепеневшее существо. Надавил на голову, откуда выступила крохотная капля маслянистой желтой жидкости. Я собрал ее на обломок скорлупы, валявшейся в углу. «Так, теперь корень!» «Его тоже можно заморозить!» Прикинул я план своих дальнейших действий и сразу же приступил к его исполнению. Используя ту же раздавленную ягоду и крохотную каплю ее сока, я обработал кончик корня мандрагоры. Место стало холодным, почти онемевшим. Острым краем скорлупы я сделал тончайший надрез и выдавил несколько капель белисоватого сока в пустую ракушку. Дверь отворилась, и в комнату зашел князь Уваров. Он подошел ко мне и внимательно посмотрел на меня, после чего склонился над столом. «Медленно». произнес он, наконец, неэффективно, но для первого раза сойдет. И затем, быстрым, неожиданным движением, он взял скорлупку с ядом многоножки и плеснул мне прямо в лицо. Я инстинктивно отпрыгнул, зажмурился, но холодные капли уже коснулись кожи. Я ждал как минимум боли, но ничего не произошло, только легкое мятное охлаждение. Настоящий яд ты не добыл. «Ты усыпил, тварь, а не заставил ее защищаться. То, что ты получил, это бесполезная водичка. Вечером повторишься без ошибок», — холодно проговорил он, а я начал потихоньку понимать, почему отец с дедом не слишком ладили между собой. Да и, в принципе, решение деда покинуть империю и стать отшельником мне уже не казалось таким абсурдным, даже когда война с демонами была в самом разгаре. «У меня нет базовых знаний. Как я могу соответствовать вашим требованиям, не зная основ?» Процедил я, вытирая капли со лба У тебя есть очень интересный артефакт. Странно, что ты не пользуешься накопленными в нем знаниями. Все, что тебе необходимо, хранится внутри него. Используй время и знания с умом. Иди на кухню и поешь. Я приготовил обед. Вечером продолжим наше обучение. С этими словами он вышел из комнаты, оставляя меня одного. Вернемся к первоначальному плану, в котором я предлагал. «Позорный побег», — невинно уточнил Павел. «Давай, ищи все, что у тебя есть по этим трем ядам». Выдохнув, я побрел в сторону кухни. «Чем быстрее удовлетворим интерес и садистские наклонности у Варва, тем быстрее получим противоядие для императора».